Укротители аномалий Сталкер «Тень Чернобыля» 20 марта 2007 Сталкер «Чистое небо» 22 августа 2008 Редкий случай процитировать самого себя Рецензия автора этих строк на Сталкер в журнале Афиша Номер от 26 марта 2007 года содержит такие слова Есть много игр красивее, умнее и откровенно лучше Сталкера, но в нем сконцентрирована какая-то, извините, очень важная правда. Некоторые игры, описанные в этой книге, создали собственные жанры. Другие вторглись в существующие жанры и навсегда их изменили. Сталкер удалось гораздо большее. Эта игра поменяла культурный ландшафт, вырвалась далеко за пределы и жанров, и игр как таковых, осуществила давнюю восточноевропейскую мечту о нашем Fallout. И до сих пор, дюжину лет спустя, продолжает активно присутствовать и в массовом сознании, и на пользовательских мониторах, пусть и не всегда задуманным авторами образом. Киевская студия GSC Game World Созданная братьями Сергеем и Евгением Григоровичами в 1995 году, к сожалению, Сергей и Евгений оказались недоступными для комментариев в момент работы над этой книгой, стала известной еще до того, как выпустила свою первую коммерческую игру. Дело в том, что первым проектом GSC стал неофициальный ремейк и заодно сиквел Warcraft, под названием Warcraft 2000 Nuclear Epidemic, появившийся на жестких дисках и мониторах России и СНГ в 1998 году. Для таких вещей в то время существовал термин «тотальная конверсия», абсолютно непредставимый в сегодняшних реалиях игровой индустрии. Достаточно сказать, что Blizzard, авторы оригинальной Warcraft, Узнали о существовании нуклеар-эпидемик не раньше середины нулевых. Оно, наверное, и к лучшему. Как бы там ни было, Warcraft 2000 проложила дорогу к первой полноценной игре GSC стратегии в реальном времени «Казаки. Европейские войны» 2000-й. Некоторые ниточки, тянущиеся от нуклеар-эпидемик казакам, видны невооруженным глазом. Например, возможность оперировать не десятками боевых единиц, как было принято в жанре, а тысячами Другие можно восстановить из общей логики событий Не очень легальная тотальная конверсия проядерных орков пользовалась едва ли не большей популярностью, чем исходная игра Blizzard Очевидным остается одно GSC взяла огромную высоту с первой попытки «Казаки» были моментальным успехом. В России игру издавала ныне несуществующая компания «Руссабит-М», поэтому 20 лет спустя восстановить точные параметры этого успеха невозможно. Но тогдашнее руководство игрового подразделения «1С» конкурента Руссобита подтверждает, «Казаки» были блокбастером титанического масштаба, И одной из самых продаваемых русских и украинских игр вообще Это предисловие важно для дальнейшей истории В новое тысячелетие GSC вошла на волне огромного хита С огромным кредитом доверия от всех Издателей, рынка, прессы и игроков Перед молодой студией оказались открыты все двери Даже те о существовании, которых она не подозревала Возник логичный и не всегда простой, слушай главу про Ил 2 вопрос, что делать дальше. Мы говорим по телефону с Олегом Еворским во время описываемых событий бессменным директором по связям с общественностью GSC Game World. Он вспоминает, что после казаков в студии неизбежным образом сложился отдел стратегий, так сказать, основной двигатель бизнеса компании. Этот отдел... Со временем выпустит в общей сложности 9 игр, включая, внимание, официальную игровую версию фильма Александр Оливера Стоуна. «Еворский». Была еще вторая, внутренняя студия, делавшая Venom Codename Outbreak. Была у нас такая игра. Это был шутер. Virgin ее издавал. Venom был в меру успешным, но не сказать, чтобы прорывным проектом. Многим начало казаться, что GSC надо заниматься тем, что у нее получается лучше всего, и не забираться на территорию незнакомых жанров. У самой GSC, разумеется, на этот счет было другое мнение. Егорский. В какой-то момент к нам присоединились два программиста, которые, как тогда было принято, написали свой движок. У них была эта технология и была идея. Поэтому им дали одного художника и посадили делать игру. Тогда это было достаточно дешево. Так появилась третья внутренняя студия и движок, который со временем получит официальное название X-Ray и ляжет в основу важнейшей серии в истории отечественного игропроизводства нулевых. Тогда, в 2001 году, такого развития событий ничто не предвещало. Они начали экспериментировать и что-то лепить. Начало формироваться некое подобие игры. Это было что-то об освоении космоса с оглядкой на Хайнлайна. Они сделали некое подобие уровня с гигантской ацтекской пирамидой и персонажем, который бежал с энергетической пушкой Рейлганом и стрелял в робокуриц. Курицы, как мы сейчас увидим, Сыграли важнейшую роль в развитии отечественной игровой индустрии. Это был технический концепт, но мы поняли, что получилось сделать хорошую графику. По-своему в чем-то даже революционную. Картинка, которую мы получили на экране, сразу бросалась в глаза. Мы стали возить это видео на выставки и показывать издателям. Им вроде бы было интересно. Но в процессе общения мы поняли, что концепция игры не самая удачная. Космический шутер, концептуально напоминавший одновременно гремевший в то время Unreal Tournament и «Звездные врата», показался потенциальным издателем слишком вторичным и не без оснований. GSC, по словам Егорского, решила построить на имеющейся визуальной части что-то более приземленное и, возможно, страшное. Какой-то хоррор. К этому моменту к обсуждениям подключился заинтересовавшийся концептом Сергей Григорович. Будущий сталкер, имевший тогда рабочее название Oblivion Lost, начал вырастать из статуса экспериментальной технологической демоверсии. Здесь, в жизни игры, случился судьбоносный поворот. Егорский. Мы вспомнили, что у нас же тут Чернобыль под боком и решили эту локацию во что-то завернуть. Плюс еще кто-то читал пикник на обочине, и все это очень классно легло. Но мы никогда до этого не были в Чернобыле. Первая попытка разведать локацию ничем хорошим не закончилась. Олег говорит, что команду GSC моментально завернули на блокпосту. Сейчас там более открыто. А раньше была совсем режимная зона. Чтобы туда попасть, нужно было чуть ли не СБУ получать разрешение. Мы начали искать каналы, наконец это разрешение получили и поехали. В первый раз нас было 4 человека. Мы купили фотоаппарат какой-то, самый дорогой на тот момент, который умел делать цифровые снимки. Применили потом нашу технологию, которая позволяла переносить фото в текстуры. На тот момент это было технологически очень круто. Это очень важная ремарка, отчасти объясняющая прямое попадание будущей игры в сердца и души миллионов позднесоветских и постсоветских граждан. Внутренний плагин GSC Game World напрямую преобразовывал фотографии Припяти и окрестностей в составные части уровня. Минуя звено в виде человеческой интерпретации, «Сталкер» была одной из считанных игр, где ничего не нужно было додумывать – Ее пейзажи, за вычетом, наверное, мутантов и радиоактивных аномалий, каждый из нас в определенный момент своей жизни видел за окном. Егорский продолжает. «Это был натуральный виртуальный Чернобыль. Я попал во вторую поездку. В первой были только дизайнеры и Григорович. Мы ходили по домам в Припяти, ездили по окрестным заброшенным селам, в подвал там какой-то, помню, провалились». Попали на кладбище техники, где ржавели машины, вертолеты, БТРы. Сейчас это все давно уже разобрали. А на тот момент было впечатляюще. И вот это все мы фотографировали и переносили в текстуры. Обшарпанные, облезлые, дерево, бетон, старая краска, саркофаг. Да, тоже получилось к нему приблизиться. Студии удалось поймать момент максимальной консервации региона Чернобыльской катастрофы. На момент, когда делались упомянутые снимки и текстуры, в Припяти и окрестностях, по сравнению с 80-ми годами 20 -го века, не поменялось почти ничего. Повторить этот опыт вскоре стало невозможно. Зона отчуждения, в том числе благодаря будущей «Сталкер», быстро превратилась в место паломничества туристов-экстремалов, в числе которых, надо заметить, Была почти вся российская игровая пресса того времени Григорович и команда обожали возить журналистов, так сказать, на натуру К этому моменту космический шутер с порталами и робокурицами был уже обречен Симулятор Чернобыля с оглядками на Стругацких и еще более сильными оглядками Наказавшуюся недостижимой концепцию русского Fallout Наоборот, мощно вдвинулся в реальность Как сказал однажды автору этих строк крупный российский кинорежиссер, кино готово, осталось только его снять. Егорский. По сути, все шло от технологий. У нас получилась прикольная картинка, и первые же скриншоты, которые мы сделали и опубликовали, взорвали все. Это не преувеличение. Даже сегодня, полтора десятка лет спустя, Скриншоты S.T.A.L.K.E.R. в статике выглядят как мало что другое. Для начала нулевых это был абсолютный шок. Впечатлилась не только пресса и будущие потенциальные игроки. По словам Олега, игрой сразу заинтересовались мировые технологические компании, в особенности производитель видеокарт NVIDIA. С ними напрямую начали работать наши программисты, которые писали этот движок. А NVIDIA чуть ли не новые видеокарты под Stalker специально разрабатывала. Они признавали, что чуть ли не полгода фора у нас было по сравнению с остальными движками, доступными на тот момент. Крупные железные производители до этого уже работали с российскими игровыми студиями. Так периметр кранка специально оптимизировался для передовых на тот момент процессоров Intel, слушая соответствующую главу. Но уровень взаимодействия NVIDIA с GSC Game World был и до сих пор остается непревзойденным. В мартовском 2004 года номере Game Exe заместитель технического директора GSC Game World Антон Большаков говорит NVIDIA не требует от нас вносить какие-либо изменения в игру, чтобы подчеркнуть преимущества собственных видеокарт. Инженеры NVIDIA помогают нам осваивать Новейшие графические технологии, без их подсказок у нас уходило бы очень много времени на напрасные эксперименты. Как мы увидим дальше, одних подсказок оказалось недостаточно. Снова Большаков там же: Любовь Сенвидиа у нас исключительно платоническая. Мы не получаем от них чемоданы денег, они помогают нам по технической части а также используют игру для совместных рекламных акций на ТВ, радио и в прессе. Мы, в свою очередь, получаем доступ к важным OEM сделкам которые позволяют получать полдоллара-доллар с каждой копией Сталкера, вложенной в коробку с видеокартой. Ныне почти сошедшая на нет, еще 10 лет назад практика OEM релизов пользовалась огромной популярностью. Производители около игрового железа и издатели игр часто договаривались о решениях, подобных описанному ранее. Большаков объясняет логику ОЭМ-бизнеса. После спада основной волны продаж и снижения цены на видеокарты из этих смешных денег может накапать очень интересная сумма. Неизвестно, какую долю от общих сборов «Сталкер» составила в итоге интересная сумма от сотрудничества с NVIDIA, но важно другое. В середине нулевых играли тело к собственной премьере на всех парах. В 2004 году студия рапортовала, что техническая часть почти закончена. Осталось примерно полгода на дошлифовку игровых механик. Оптимизм оказался преждевременным. Снова Олег Еворский. Все мы были очень воодушевлены, но... Если технологии мы еще как-то писали, то делать игры такого нифига не было. Но как же суперуспешные казаки? Все выстреливало так, знаешь, по воле случая. При этом в казаках тоже все шло от технологий. 8000 юнитов на экране и так далее. Было что-то, чего другие игры не давали. И это сыграло. Потому что не было ни рекламы, ничего. Игру делали команды «Человек в 12». Был маленький издатель, сам по себе стартап. Казаки сами себя продавали. Со «Сталкер» подход был примерно такой же. Забегая вперед, скажем, что в конечном итоге «Сталкер» продавал себя сам намного активнее, чем «Казаки». Но до начала собственных продаж игре еще нужно было дожить. Олег продолжает. «Делать игры подобного «Сталкер» масштаба такого опыта и близко не было». Зато был юношеский максимализм и желание сделать игру мечты, где будет все и вся. Самый продвинутый на свете искусственный интеллект, возможность ездить на любых транспортных средствах, складывать в багажник свой лут, модифицировать оружие и так далее. Планировалось, что компьютерные персонажи смогут закончить сюжет раньше игрока. Это было слишком круто. Как уже выяснил читатель, Из предыдущих глав этой книги понятие «слишком круто» для российской игровой разработки Золотого века не существовало. Мечты постоянно воплощались в реальность, а невозможное было возможным, если приложить к нему побольше сил и потратить достаточно времени. Стоит сказать, что почти все из перечисленного выше Еворским сегодня в конце второго десятилетия 21 века в играх присутствуют Кроме, может быть, странного пункта О конкурирующих компьютерных игроках То есть это были не завиральные идеи фантазеров А вполне рабочие концепции Не все из которых молодой киевской студии Удалось вытянуть на своих плечах Несмотря на то, что в пике Над игрой работало больше сотни человек По словам Олега Отдельные технические и даже геймплейные элементы S.T.A.L.K.E.R. продвигались очень бодро, но слепить из этого игру никак не получалось. В некоторых важных нюансах просто не хватало экспертизы. Уровни были огромными. Их нужно было как-то наполнить, сделать квесты. Одной из главных фишек был искусственный интеллект, управляющий поведением окружающего мира. И он претерпел несколько очень серьезных итераций. Когда делали, делали, делали, условно год, потом посмотрели, нет, говно, выкидываем, по новой давай. Эта концепция в процессе рождалась, переделывалась, убивалась и снова рождалась. Игра довольно быстро начала требовать компромиссов, впрямую противоречащих ранним обещаниям разработчиков. Пришлось уменьшить уровни Вырезать оттуда машинки Никто, конечно же, не мог пройти сюжет раньше игрока Потому что это изначально был трэш Потом к процессу подключился издатель Продолживший загонять мечту разработчиков в пустыню реальности У нас был целый тендер Году в 2002 это было В 2001 мы показали первый ролик с курицами А в 2002 уже была картинка с Чернобылем Уже можно было побегать, пострелять И мы начали продавать это издателям Возить техническую демоверсию по выставкам На тот момент было достаточно много желающих Включая Ubisoft и Atari Но мы выбрали лучшее предложение, которое сделала THQ Позже, когда начались нестыковки и проблемы Они начали вмешиваться Я так понимаю, они уже сами не верили, что мы ее доделаем Прислали нам товарища, который помогал резать и, скажем так, финализировать Игра начала кровоточить и терять важные или казавшиеся важными органы Егорский По моим подсчетам, игру делали порядка 7 лет с момента анонса В какой-то момент уже никто не верил и не рассчитывал, что мы ее сделаем Сроки выхода сдвигались два или три раза Сначала сталкер... Должна была выйти в 2003, потом в 2004, вышла в итоге в марте в 2007 году. Там уже заканчивались деньги, были проблемы с финансированием, трудное общение с издателем. В последние годы полтора THQ прислала из Америки своего продюсера к нам в офис. Во-первых, он транслировал им происходящее в студии, а во-вторых, пытался обуздать всю команду, чтобы мы могли наконец закончить все это а не продолжать раздувать. В конце концов пришли к тому, что нужно просто часть отрезать, поставить точку и просто довести до ума. То, что уже сделано. Примерно за год до релиза мы просто остановили разработку и начали заниматься оптимизацией и тестированием. Последние полгода были довольно тяжкими в этом смысле. Примерно в это время, в конце 2006-го, начале 2007 -го года, Часть работавшей над Сталкер команды ушла и основала собственную студию Foy Games, начавшую разрабатывать тоже Сталкер, только по роману Дмитрия Глуховского Метро 2033. Ушедшие учли ошибки молодости. В Метро не было бесшовного открытого мира. Некое подобие его появилось только в третьей игре серии недавней Метро: Эксидус. Закадровой жизни экосистемы И других излишне амбициозных решений Зато были модификации оружия Управляемые дрезины И самая главная атмосфера Постсоветского постапокалипсиса Из которой «Сталкер» состоял процентов на 80 До «Метро-2033» и ее сиквелов Впрочем, на момент описываемых событий Было далеко А «GSC» предстояло мириться с новой реальностью и без того затянутой и мучительной разработки своей исходной игры. Егорский вспоминает. Фактически, «Сталкер» доделывали уже без ведущих программистов, некоторых художников и других ключевых людей. Это еще усложнило задачу для оставшихся. За 7 лет мы все уже порядком истощились и понимали, Теперь либо взлетит, либо вообще провалится Впрямую он этого не говорит, но очевидно Провал сталкер гарантированно утянул бы на дно всю студию Это была классическая ситуация пан или пропал Олег Как будет, вообще никто не мог ничего сказать При этом ожидания от игры были бешеные В какой-то момент из-за того, что игра постоянно переносилась Игроки нас стали просто ненавидеть Такого в российской игровой индустрии ранее не случалось. Почти все описанные в этой книге игры обладали огромным кредитом доверия, и в некоторых случаях Вангеры и Ил-2 наслаждались заочным обожанием и прессы, и играющей публики. Ко второй половине нулевых, с распространением дешевого интернета и, скажем так, резкой демократизацией сетевого общения, ситуация изменилась. Новое поколение пользователей выросло уже среди игр и не воспринимало их как удивительный подарок судьбы. Доминирующей тональностью игровых форумов стала «Вынь да положь». Примерно таким же образом ситуация обстоит и сегодня, но разработчики научились к ней адаптироваться. Пример этого мы услышим дальше в главе про World of Tanks. Однако GSC периода разработки Stalker. Стало одним из первых реципиентов Концентрированной онлайновой неприязни Егорский Мы с таким не сталкивались раньше Я занимался коммуникациями, пиаром И с таким прессингом раньше просто не приходилось иметь дело Когда любое слово, сказанное на форуме или в группе ВКонтакте Моментально всплывало и пролетало Чуть ли не в журнале PC Gamer оказывалось Из-за постоянных переносов Заочные ярые фанаты стали ярыми хейтерами и кричали «Вы ни на что не способны! Вы козлы! Вы задолбали!» Все это, наверное, еще из-за того, что мы традиционно с первого дня появления какой-то идеи, первого скриншота, всегда начинали это коммуницировать. Свойственная ранней российской игровой разработке открытость и невероятная степень отождествления с пользователями быстро ушла в прошлое. Отношения условно равных сменились более традиционной, но от этого не менее грустной, моделью «производитель-потребитель». Олег говорит, что во всем мире к тому времени с такими вещами уже смирились. Большие паблишеры на Западе, как правило, втихаря все делают. И только в последний год-полтора начинают анонсировать, показывать и так далее. А мы тут, знаешь, 7 лет рассказываем, копим обещания... Это утомило всех Году в 2006 игра обзавелась обидной кличкой Vaporware Этим словом принято было называть игры Или программные продукты, не существующие в реальности Но являющиеся предметом завиральных обещаний разработчиков В этом сомнительном качестве Сталкер даже попала на страницы уважаемого издания Wired Издание писало, что к моменту, когда эта игра наконец выйдет, все ее уникальные особенности уже будут растащены индустрией по другим проектам. Наконец, незадолго до выхода и игра, и студия пережили еще один сильный удар. Егорский. По ходу разработки была утечка. По сути, мы просто забыли запоролить на сервере какой-то билд, и игроки его утащили. Никто этого не делал специально, хотя нас в этом обвиняли. Просто так получилось. Недоделанная игра за несколько месяцев до премьеры оказалась доступна во всех палатках с пиратскими дисками всех компьютерных рынков страны. В марте 2007 года «Сталкер» вышел вопреки всему. Завышенным ожиданием онлайновому негативу, жесткому надзору американского издателя и необходимости для студии на ходу адаптироваться Под стремительно меняющиеся обстоятельства Половина того, что происходило с игрой на стадии разработки Было достаточно, чтобы потопить GSC Game World Этого не произошло Еще одна развернутая цитата из себя Рецензия на Сталкер в афише «Там все не совсем то и не совсем так, как было обещано 6 лет назад Зато это первая в истории аудиовизуальных развлечений игра, где компьютерные персонажи наяривают у костра солнышко лесное под гитару, где гравитация опаснее пуль, где первый зомби появляется на пятом часу игры, и на него, в общем, плевать, потому что только что мы чуть не стали заикой из-за легкого колебания воздуха и еще пары столь же невинных вещей. Где кристально чистый рассвет Над мертвым городом Припять Напоминающий сразу все похмельные утра В вашей жизни И еще оттуда же Как говорит группа Кровосток Ада нет кроме того, что рядом Обычно условности игр Держат вас на расстоянии Понятно, что вокруг декорации Статисты профессиональный свет А сталкер вот он в половине шага от того, что за окном. Примерно так мы в детстве боялись программы «Сегодня в мире» с Фаридом Сейфульмулюковым. Было ведь ясно, что именно там объявят о начале ядерной войны. На фоне этого футурошока кажутся мелкими незначительными глупостями и 6 лет производственного цикла и термин «вэйпорвэй». Егорский. Стартануло очень бодро. Скажу честно, досконально все цифры, я не знаю, но первый тираж в России был, по-моему, 300 тысяч. Он разлетелся очень быстро. Пришлось допечатывать буквально сразу же. Плюс параллельно запустились книги, серия романов. Там был очень хороший симбиоз. Это удивительная и по сей день уникальная вещь. «Сталкер» запустила огромную серию литературных произведений, надолго пережившую игру и выходящую по сей день. Виртуальный Чернобыль просочился в реальность и остался в ней, видимо, уже навсегда. Олег. Книги издавала Эксмо. Мы заранее с ними договорились об этом. У нас до этого был еще другой эксперимент со стратегической игрой «Герои уничтоженных империй», от которого остался небольшой опыт издания книг по игре. Для фэнтези они продались достаточно неплохо. И по ходу разработки Stalker нам писатели-стартаперы сразу написали три романа. Они очень хорошо продались, по-моему, по, по 10 тысяч экземпляров каждое. Заметим в сторону, что это не просто хорошо, это титанический результат. Всего вышло около 90 книг с суммарным тиражом, по-моему, около 5 миллионов. Короче говоря, космос. Следующие несколько лет GSC. Занималась только «Сталкер». Хотя, кажется, сделала из предыдущего опыта не все возможные выводы. «Еворский. С первым аддоном «Чистое небо» был подход такой. Надо наколбасить еще чего-нибудь позабористее, чем было. За год мы решили навернуть чуть ли не целую стратегию внутри шутера. С группировками, которые захватывают территории, их потом нужно отбивать». Тут еще вышел шутер для Xbox 360 Gears of Four, и мы под впечатлением бросились смарт-камеры делать, чтобы все было кинематографично. И все за год. Конечно же он вышел дико глючным, вплоть до того, что нужно было допечатывать. То есть вот вышли на заводе диски, тогда ж на дисках все еще было. Эти диски стоят у нас в магазине на Петровке, люди их покупают, а игра тупо не работает. Вообще запустить нельзя. И потом допечатывали уже новые диски, на которых была наклейка «Игра с патчем». Тогда уже запускалась. Я не помню по оценкам, но у него был самый низкий рейтинг на Metacritic. Тем не менее, в 2010 году GSC сообщила, что «Сталкер» во всех своих инкарнациях продалась суммарным тиражом в 4 миллиона экземпляров, а заодно стала мощнейшим культурным явлением в масштабах СНГ. Еворский вспоминает, «Мы чудили со сталкер-фестами на Майдане, в центре Киева, со сценами, стилизованными под чернобыльский реактор, с топовыми группами, короче, гульнули. Это было прямо на релизе. Мы поставили прямо там 30 компьютеров, там же мерчендайз, книги, в общем, все было круто. Одежду мы дизайнили, я помню, катались в Китай, ткани покупали, застежки заказывали с логотипом игры». Добавим, что превзойти вышеописанное удалось к сегодняшнему моменту только одной игровой компании Wargaming.net с ее World of Tanks На прощание Егорский говорит «У нас сейчас фишка местная, что у всех в резюме есть строчка «Я делал сталкер»» Это даже не шутка Помимо уже упомянутой Foyer Games, за плечами которой уже три «Сталкер» по версии Глуховского От GSC отпочковалась студия Battlestate Games, чья игра Escape from Tarkov, в сущности многопользовательский сталкер, а также Восток Games, делающая Battle Royale Fury the Wolves, в сущности еще один многопользовательский сталкер. Наконец, 15 мая 2018 года была официально анонсирована Stalker 2, использующая технологию Unreal Engine 4. Сиквел должен выйти в 2021 году. Но не стоит удивляться, если премьеру перенесут на 5-7 лет. Путешественники в будущее. Cat the Rope, 2010 Ни одна русская мобильная игра до Cat не добивалась такого успеха. После, строго говоря, тоже. Это первая в истории игра на iOS, Получившая английский игровой Оскар BAFTA Award Важнейший приз Apple Design Award Который Apple вручает авторам самых прорывных программ и приложений для своих устройств Агрегированную оценку прессы 93 из 100 на сайте Metacritic Такой же рейтинг, например, у общепризнанной нинтендовской классики Super Mario 3D World Почти универсальную любовь мировой прессы GameSpot, IGN и другие крупнейшие издания осыпали ее эпитетами изобретательная, свежая, великолепная и даже милая. Последнее благодаря монстрику Ом Ному, о котором мы поговорим ниже. Если у вас был смартфон в начале 2010-х, вы почти со 10% вероятностью играли в Cod the Rope. Вместе с продолжениями и дополнениями ее установили «Больше миллиарда раз!» Рассказывает один из двух создателей феноменально успешной во всем мире игры Семен Войнов. Сначала никакой студии в полном смысле этого слова не было. Были я и мой брат Ефим, и мы в свободное время пробовали делать какие-то проекты. У этого должно было быть какое-то название, и мы придумали слово «Зептулэп». Если честно, мы не сильно заморачивались. Сначала нашли свободное доменное имя в зоне .com, а дальше подогнали Zepto ⁇ Зепто это математическая степень чего-то очень маленького Zepto ⁇.⁇ Зепто это 1 секстиллионная, тысяча в минус седьмой степени. Пролап, понятно. Общепринятое англоязычное сокращение от лаборатории. Нам хотелось подчеркнуть, что это что-то клевое, экспериментальное, и какие-то классные штуки в этом варятся». Шел 2008 год. Смартфоном в современном понимании слова еще только предстояло появиться. Зато мощнейшие обороты во всем мире начал набирать Facebook. В своем сегодняшнем виде и, так сказать, общественно-политическом статусе, эта соцсеть не имеет почти ничего общего с собственной версией 11-летней давности. Достаточно сказать, что тогда она не поддерживала никаких медийных форматов кроме текста и фотографий. Еще в Facebook не было игр. Семен. Первые достаточно примитивные приложения уже начали появляться. И мы тоже начали пробовать делать простые социальные штуки, опросы и так далее, но большим успехом они не пользовались. Воинов вспоминает одно из таких приложений под названием Personality Cocktail. Коктейль личности. Там твои друзья говорят, на какой алкогольный напиток ты похож. А потом, в зависимости от того, в каких пропорциях и сколько друзей ответили, тебе выдавался список ингредиентов, из которых в теории можно было приготовить свой личный коктейль. В реальности получилась бы ужасная гадость. Времена тогда, как видим, были довольно простыми. Онлайн-развлечения тоже. Из этого, в общем, ничего не получилось, но мы с Ефимом... К тому времени уже довольно долго работали над мобильными играми. Про вышедший годом ранее первый iPhone тогда никто толком ничего еще не понял. Но в ходу были миллионы телефонов предыдущего поколения, считавших себя мультимедийными. Старшие модели Nokia, Sony Ericsson, Motorola и других инновационных брендов, названий которых сегодня уже почти никто не помнит. Это были маленькие экранчики 128 на 128 пикселей, и игра весом в 100 килобайт должна была туда поместиться. Бизнес был очень сложный из-за бесчетного количества девайсов, на которые нужно было портировать игры. Но это было интересно. Челлендж ограничений стимулировал креатив. Это очень важное замечание, потому что ограничения существуют на все и всегда. Даже будущие монструозные игровые системы Microsoft и Sony будут на шаг позади того, что захотят показать разработчики игр. Скажем даже так, любая технология всегда будет на шаг позади того, что хотят уместить в нее визионеры. Я активно занимался пиксель-артом. Мне эта тема до сих пор нравится. Ефим программировал. Мы работали одно время в Москве, потом я уехал в Финляндию. И какое-то время работал там в компании Digital Chocolate, которая тоже занималась мобильными играми. Примечательно, что Digital Chocolate основал неутомимый игровой предприниматель Трип Хокинс, создавший в свое время многомиллиардную Electronic Arts и провальную, но передовую для своего времени The 3DO Company. В 90-е был момент, когда казалось, что Panasonic 3DO – приставка будущего, Ничего даже близко похожего на которую нет и не предвидится. Потом Sony выпустила первую PlayStation, и будущее резко изменилось. Как бы там ни было, Семен Воинов проработал в финском офисе Digital Chocolate около трех лет. К этому времени iPhone занял в общественном сознании и карманах всего мира место, которое закреплено за ним и сегодня. Начали появляться мобильные игры в их плюс-минус сегодняшнем понимании. Семен, сначала даже были игры для iPod, помнишь такое? Поначалу в них мало кто верил, да и я сам с большим скепсисом относился. Поначалу все смеялись над тач-экраном, потому что как же это так, без кнопок? Кнопки ведь абсолютно необходимая вещь, чтобы набирать текст не глядя на экран. Человечество, впрочем, моментально смирилось с отсутствием кнопок и сегодня с трудом понимает, зачем они вообще нужны. Тем временем Семен и Ефим стали смотреть на iPad Touch и iPhone как потенциальные игровые платформы. Мы выяснили, что разработка для них требует гораздо меньше усилий. Технически и графически это были более сложные игры. Больше цветов на экране, сам экран большого размера, но устройства были для того времени очень мощные. Вмещать игру в монохромный экранчик размером со спичечный коробок больше не требовалось Исчезла еще одна проблема Раньше продажи мобильных игр работали через локальных операторов связи Это был кошмар В каждой стране должны были быть свои контакты Нужно было их найти и договориться, чтобы они игру у себя разместили Apple совершила революцию Они создали открытую платформу Война, вы поняли? что в новой модели будущего, созданной Apple, для разработки игры не нужна большая студия и маркетинговые усилия. Даже вдвоем с братом мы могли что-то сделать. Помогло и то, что в России в сторону мобильных игр на тот момент почти никто из разработчиков всерьез не смотрел. Для братьев Войновых, впрочем, это была органичная история. Мы всегда любили гаджеты. И еще до появления смартфонов программировали игры для портативных компьютеров КПК, помнишь такие? Как и Panasonic 3DO, Palm и другие. КПК были перспективной историей, появившейся не вовремя. Вместо Sony их стремительно отправила в небытие компания Apple. Не могу говорить за Ефима, но чисто в творческом плане мне всегда нравились компактные проекты. Всегда параллельно с нами в России — Существовала индустрия Э-э-э-игр то, чем Невал занимался И так далее Когда я говорил моим друзьям и знакомым Что делаю мобильные игры Они отвечали А настоящими играми не хочешь заниматься? Этот странный снобизм По отношению к мобильным играм Действительно существовал в России всегда И не сошел на нет по сей день Несмотря на популярность World of Tanks, Blitz Fortnite И, собственно, Кадзеров. Войнов. Мне, наоборот, всегда нравилось, что когда я делаю мобильную игру, над ней работает не 300 человек, а я, как художник, отвечаю не за три текстуры одного персонажа. В разработке мобильных игр уровень творческого контроля, гармонии и, я не знаю, консистентности, который можно достичь в таком формате, мне всегда нравился. Это такой миниатюризм. Возможность взять что-то небольшое, но сделать это максимально хорошо. Для меня, знаешь, мобильная разработка — это еще и способ противостояния прокрастинации. Потому что, когда ты делаешь огромный проект, который разрабатывается 3-4 года, ты не знаешь, когда ты увидишь результат, когда оно все склеится. Это очень тяжело. А когда ты делаешь мобильную игру, ты через месяц видишь уже очень много всего. Несмотря на всю разницу в платформах, Жанрах, технологиях и почти всем остальном Это желание делать быстро и видеть результат Роднит Войновых с другими героями нашей истории Молодыми Кузьминым, Орловским, Мэддексом И другими игровыми стартаперами Золотого века После возвращения Семена в Москву Братья решили сделать свою первую игру для смартфонов Первое, что мы сделали под именем ZeptoLapt Была парашют-ниндзя по-моему, она сейчас уже недоступна в App Store, потому что с тех пор сильно изменились требования к приложениям. Это был достаточно компактный проект с интересной схемой управления. Ты не управляешь непосредственно ниндзя, но там были такие платформы типа рогаток, и нужно было оттягивать платформу и запускать между ними героя. Про свое увлечение косвенным контролем в главе про периметр рассказывает Кранк. Любопытная рифма. «Парашют-ниндзя» ретроспективно просматриваются черты будущего глобального блокбастера «Cad the Rope», если знать, куда смотреть. «Семен». Там уже была физика. И более того, рабочее название игры у нас было «Йо-йо-ниндзя». Планировалось, что этот ниндзя еще будет пользоваться веревкой. Либо как страховкой, либо как гарпуном, или как-то дергать за что-то. Но все наши эксперименты вокруг веревки – Заканчивались тем, что было как-то сложно Мы показывали друзьям, они как-то морщились В итоге мы веревку вообще выбросили и оставили только парашют Которым можно было управлять в полете, наклоняя девайс Однако в процессе разработки Ефим Воинов еще разок Перешерстил школьный учебник по физике И создал прикольный алгоритм симуляции веревки Повторимся Одной из важнейших игр начала 21 века не было бы без школьного учебника физики. И вообще без физики как таковой. Тогда были какие-то игры при веревке, но они представляли из себя просто прямые линии. А мы сделали веревку, которая могла качаться, провисать, прикольно себя вести. Парашют-ниндзя оказались для новорожденной ZeptoLab достаточно успешной в финансовом смысле. Приложения тогда были в основном платные, но существовала практика наличия бесплатной версии платных приложений. Бесплатно «Парашют Ниндзя» скачали более 3 миллионов человек. Платного сильно меньше. Плюс мы издавали эту игру через внешнего издателя, который воспользовался нашей наивностью и неопытностью и, скажем так, не очень выгодные для нас условия продавил. Несмотря на это... Игра получилась, как принято говорить в индустрии, плюсовой. То есть позволила разработать следующую. Братья стали думать, что делать дальше. И физически корректная веревка оказалась как нельзя кстати. Семен. Мы стали думать, какой тут может быть геймплей. И сделали буквально пару прототипов. В одном, кажется, был какой-то привязанный к веревке персонаж, которого ты раскручиваешь и кидаешь на дальность. А вторая идея была такая. Есть некий объект, привязанный к нескольким веревкам. И перерезая эти веревки, его нужно доставить из точки А в точку Б. Эта идея, помню, почему-то в тренажерном зале пришла. Братья сделали прототип с минимальной графикой, кружочки-квадратики, но с полноценной физикой веревки, и начали показывать его знакомым. Я помню, что нравилось далеко не всем. Не могу сказать, что все сразу сказали «О, вот оно!» Мы не почувствовали сходу, что нашли что-то классное. Это тоже хороший урок. Если бы воиновы поверили мнению импровизированной фокус-группы и отказались от будущей Кадзероп, неизвестно, кому бы досталась игровая бафта за 2010 год. У нас двоих все равно была внутренняя убежденность. Нет, в этом что-то есть. Прототип? начал превращаться в игру и обрастать звуковыми эффектами и графикой. В то время уже гремела Angry Birds, и у нас было четкое понимание, что нужен какой-то выразительный персонаж. Абстрактную игру делать нельзя. Помню, у нас была идея, что ты просто вставляешь монетку в кошелек. Это одно из правил драматургии, восходящее к Аристотелю. Протагонист должен быть одушевленным, иначе зритель, пользователь не сможет ассоциировать себя с ним на сознательном или подсознательном уровне. Семен продолжает. Кстати, очень интересно, что в 2019 году индустрия двинулась в обратном направлении. Весь жанр независимых игр hypercasual проабстрактная. Ни одна игра с абстрактной геометрией на сегодняшний день не оказала сколько-нибудь заметного влияния на индустрию. Но единственная неизменная вещь в игровой индустрии заключается в том, что в ней нет неизменных вещей. Главную роль в Кадзироп играет зеленый глазастый динозаврик по имени Ом-Ном, наравне с разноцветными птицами, ставшей персонификацией мобильных игр как таковых — воинов. Персонаж придумался относительно быстро. Вообще Кадзироп рождалась без особых мучений. Бывают игры, которые идут тяжело. Что-то пробуешь постоянно, не получается и так далее. А с Кадзерово было легко. И с геймдизайном, и с персонажем. Ом-ном родился красивым, счастливым и с большим будущим. Было желание, чтобы персонаж понравился максимальному количеству людей, но в то же время не быть слащавым. Люди часто делают персонажей, которые настолько хотят понравиться игроку, что от этого даже неловко. Поэтому придумалось, что это монстр. У него зубы. Но не сильно острые. И при этом он милый. Он такой монстр-ребенок. Еще одна из множества развилок на пути Кадзероп к вершинам чартов App Store. Зубастый, но милый Ом-Ном, со временем разошедшийся по миру в виде наклеек, мягких игрушек и даже сувениров в макдоналдсовском «Хэппи Милл» Первый и единственный случай для персонажа русской игры стал таким совершенно осознанно. Мы хотели, чтобы он вызывал эмоциональную отдачу. Цель уровня должна была быть не только в том, чтобы выполнить задачу, поставленную гейм-дизайнером, но и в том, чтобы порадовать это существо. Омном, не имевший на тот момент имени, должен был при этом отличаться от всех остальных рисованных персонажей, претендовавших тогда на внимание игроков. От миньонов из гадкого я до вездесущего Микки Мауса. Так появился нежно-зеленый цвет и поза, в которой он сидит, как бы на задних лапах в растопырку. Это поза маленького ребенка или щенка, не знаю, как это работает. Может, у них связки более мягкие, но они умеют вот так характерно сидеть, чтобы ноги в разные стороны. Семен говорит, что как художник, Всегда тяготел к одной из двух крайностей Я всегда рисовал Либо стрёмных монстров с черепами И тому подобным Либо максимально милых персонажей Которые вызывают симпатию Ом-ном Даже не проходил через итерации К тому моменту братья поняли Что маркетинговые эксперименты Фокус-группы И прочие атрибуты Институциализированной игровой разработки Им только мешают Я просто сделал скетч Показал брату. Ему понравилось. И все. Причем, если посмотреть на первый Кадзироп, то он нарисован достаточно грубо. После «Парашют-ниндзя», в который было вложено много труда, мы хотели сделать более компактный проект. Игру делали буквально втроем. Войновый и удаленный гейм-дизайнер, делавший уровни. Со временем к проекту подключили композитора. И все. Семейное предприятие. Не верьте, когда вам будут говорить, что успешные игры делаются тысячами людей с гигантскими маркетинговыми бюджетами. То есть это, безусловно, именно так, но всегда есть место исключением из правил. Из экономии и общей компактности игры родилась еще одна важная концепция – персонаж, сидящий в коробке. Это было интуитивно, но потом я для себя объяснил, что это связано с детством, когда, не знаю, мы находили ёжика и сажали его в коробку. Что-то в этом было тёплое. Тёплое — хорошее определение для Кадзерооб. И редкое в современных видеоиграх. Коробки, кроме того, позволили сэкономить на бэкграундах и одновременно сконцентрировать внимание игрока на том, что происходит на первом плане. С графикой, музыкой и уровнями Кадзерооб обрела форму, близкую к финальной. Разработка, впрочем, Была еще не завершена Поначалу игра была довольно сложная Мы использовали много наказывающих элементов На уровнях были шипы, пилы и так далее Мы их потом оставили в дальнейших уровнях Но поняли, что нужно смягчить геймплей Тогда игра начала склеиваться Как законченный творческий замысел Хочется заметить, что вокруг игр как таковых Десятилетиями ведутся споры Искусство это или причудливым образом сложенные технологии. Так вот, ни один из героев этой книги и ни один из десятков западных игровых титанов, в разное время проинтервьюированных автором этих строк, никогда не определяли свои игры иначе, чем творчество. ZeptoLab сделала полтора десятка уровней и приступила к поиску издателя. Войнов. У нас никакого бизнес-опыта не было. С прошлым издателем получилось не очень. Поэтому мы пошли к громкому на тот момент издателю «Чилинго». Это был первый мобильный игровой издатель «Мейджор», незадолго до этого запустивший, собственно, Angry Birds. Интересно, что вскоре после описываемых событий «Чилинго» была приобретена Electronic Arts, основанной Трипом Хокинсом, учредителем Digital Chocolate, где некоторое время работал Семен Войнов. Electronic Arts – Заплатила за Чилинга 20 миллионов долларов. Карманная мелочь по меркам и мобильного рынка как такового, и бюджетов EA на слияние и поглощение. Права на Кадзероп после поглощения, быстро сгинувшей в недрах EA Чилинга, вернулись к ZeptoLab. Места в мобильном будущем хватило не на всех. Воинов. Когда вышла Кадзероп, многие спрашивали, как нам работается с Чилинга. Да нормально работалось. От них были неплохие комментарии, например, по уровням. Они на тот момент были довольно монотонные, и мы их довольно радикально переделали. Но глобальных изменений в игру мы по их требованиям не вносили. Они были довольно мягкий паблишер, и это радовало. Суммарно, Cat разрабатывалась разрабатывалось около полугода. Уникальные сроки для современной игровой индустрии, даже с учетом повадок ее быстрого, и яростного мобильного ответвления. Игра вышла в том же году, что и «Парашют Ниндзя». И внезапно стала «Очень популярной». Семен делает паузу. Это была классическая история моментального успеха. Кадзероп со сверхзвуковой скоростью взлетела на вершины большинства локальных чартов App Store. Пользователям не надо было к ней привыкать. Они полюбили ее сразу – И, как видно, из 2019 года «Навсегда». Наверное, в эпоху физических носителей так чувствовали себя музыканты, чей второй альбом после среднего первого дебютировал на первых строчках хит-парада Billboard. Это не в первый же день стало понятно. А во второй. До того момента мы следили за отзывами из оппозиции в американских чартах. И на второй день «Cat Сместила с первого места Angry Birds Птицы снова сдвинут омнома с пьедестала через месяц Но до тех пор Zepto наслаждалась Неслыханным для российской игровой студии успехом Повторить который никому не удалось до сих пор Почти 10 лет спустя Это было... В это трудно было поверить Но в первые полгода после того, как вышла Cut И стала мега популярной игрой я не помню чувства радости и окрыления, честно говоря. Было очень много стресса. Даже сложно сейчас проанализировать, почему. Мы, конечно, понимали, сколько работы нас теперь ждет, чтобы этот успех поддержать. Потом на нас начало валиться огромное количество бизнес-предложений от огромных компаний, с которыми мы не знали, что делать и за что хвататься. Вместо радости был стресс на грани депрессии. Семен смеется. Но из его слов очевидно, что с моментальным всемирным успехом еще нужно уметь справляться. Как в свое время пела группа «Технология» «Нажми на кнопку, ну что же ты не рад, тебе больше не к чему стремиться!» Братья поняли, что им необходим кто-то, понимающий в бизнесе, и обратились к Михаилу Лярину, вскоре ставшему СИО «Зепталап». Семен продолжает. «Первое время...» Когда игра взлетела в чарты, мы думали, ну ладно, это на день. Потом, ну хорошо, на два. Ну на неделю. Нам казалось, что эта волна вот-вот уйдет, но она все держалась, и стало понятно, что история достаточно стабильная. Через некоторое время Angry Birds вернулись на первую позицию, но мы постоянно их поджимали, и это выглядело фантасмагорично. Для контекста. Представьте себе снятый в России фильм, Собирающий в мировом прокате больше Мстителей Теперь представьте, что вы сняли этот фильм И получите примерное представление о том Что испытывали Войновы в первые недели после запуска Кадзероб Получается, что к моменту выхода Кадзероб Я сделал Игр 30, говорит Семен Об этом тоже важно помнить в процессе подготовки К моментальному всемирному успеху Чтобы его достичь Необходимо сделать несколько десятков, в некоторых случаях сотен попыток, которые не принесут заметных результатов. Исключений не бывает не только в играх, но и в любых других сферах человеческой деятельности. Меньше всего я любил заниматься сиквелами. Какое-то было предубеждение на этот счет. Первое время мы активно добавляли в Cut the контент. Новые уровни, новые коробки и так далее. А в какой-то момент мы поняли Что столько всего уже добавили А у нас идей еще осталось На новую игру Так появился спин-офф Кадзероб Эксперименс Он хорошо зашел Потом у нас еще была Бесплатная рождественская версия Кадзероб Холидей Гифт Потом Кадзероб Тайм Travel с двумя персонажами Потом полноценный сиквел Кадзероб 2 Как-то оно пошло-поехало. Ворвавшаяся в индустрию русская мобильная игра превратилась в самостоятельную мини-индустрию. Несмотря на мое предубеждение к сиквелам, у меня не было ощущения, что мы доим бренд. У каждой новой Кадзероуп была новая свежая идея, дававшая новую механику. И было ощущение, что игрокам это нравится. Войновые. Создали не просто успешную мобильную игру про зеленого монстрика Омнома с в меру острыми зубами. Они создали платформу для реализации идей, востребованных игроками всего мира.